Глава 17. Вам звонят, миссис Ванбёрн, объявила официантка. Меня просили передать, что это важно. Все думают, что их звонок важен, проворчала пиар-директор. И в большинстве случаев здорово ошибаются. Но она всё-таки поднялась из-за стола, за которым обедала вместе с Эриком Хемфри и мимом Голдманом. Вернулась она буквально через минуту. Пришла одна из тех анкет по черкорчемболта. Дурочка из моего отдела сидела на опроснике все утро. Я разделуюсь с ней позже, а сейчас она с анкетой отправилась в вычислительный центр. Мы встретим ее там. "Бери Шарлет", приказал Рик Хэмфри, поднимаясь из-за стола. "Скажи ей, пусть бросает свой обед. Вице-президент по финансам сидела через несколько столов." Тем временем Ним бросился к телефону и позвонил Гарри Лондону. Шеф отдела охраны собственности был в своем кабинете. Узнав о случившемся, он сказал, что тоже выезжает в компьютерный центр. Ним знал, что у Скороу Брайна еще одного члена их мозговой группы не было сегодня в городе. У лифта Ним присоединился к остальным: президенту Шарлетт Андерхилл и Ван Ванбёрн. При входе в компьютерный центр они прошли обычную проверку службы безопасности. Теперь их было пятеро, успел подъехать Гарри Лондон. Тереза Ван Бюрен положила на стол пресловутую анкету и фотографический образец почерка, который провинившийся Элси Янг передала ей несколько минут назад. Эрик Хэмфри выразил то, что уже было очевидно для всех. Это тот же почерк. Абсолютно никаких сомнений. Им лишь подумал о том, что автор творчим Болта удалось бы установить, и не сравнивая почерки, его выдавали сами ответы. Какого лешего он держал его так долго, проговорил Гарри Лондон, не обращаясь ни к кому специально. Шарли Андерхилл протянула руку. Дайте ко мне. Ван Бюрен передала ей вопросник, Ешер впопыхах по финансам поднесла его к переносной лампе чёрного света, которую ним видел в действии во время своего предыдущего визита в центр. Миссис Сандра включила лампу и положила под него бланк. В верхнем левом углу выступил номер 9386. Она направилась к компьютерному терминалу, к клавиатуре с катодно-лучевым экраном над ней. Первым делом миссис Андерхилл набрала свой персональный код: 44 Shaunt. Это был ее возраст и первые слоги имени. Экран мгновенно высветил: "Готов. Введите запрос". Она напечатала название проекта: "Обзор Northcastle". за ним шел секретный шифр, известный только ей и ещё одному человеку. Только таким образом можно было получить нужную информацию. Слова "Обзор Норткасл" засветились на экране. Секретный шифр не появился. Мера предосторожности, чтобы избежать чужих глаз. Компьютер немедленно просигналил: «Вводите номер вопросника». Шарли Тандерхилл напечатала 9386. На экране вспыхнула Owen Granger. Wexham Road, 12, квартира И. а затем следовали название города и почтовый индекс. Попался, сказал Гарри Лондон и ринулся к телефону. Чуть более часа спустя Гарри Лондон лично доложил Ларику Хэмфри и Ниму, которые находились в кабинете президента. Арчем Болт выпорхнул из клетки. Если бы только эта женщина открыла конверт утром. Но при окаме делу не поможешь. отрезал Хэмфри. Что обнаружила полиция по этому адресу? Свежий след, сэр. По словам соседа, мужчина, которого он иногда раньше видел, уехал на Фольксвагене за полчаса до того, как на квартиру нагрянула полиция. Полиция объявила машину в розыск. Они оставили наблюдение за домом на случай, если он вернётся. Но Лондон пожал плечами. Этот парень нерчимбулт, проскользнул у них между пальцев. Он должно быть на грани отчаяния, сказал ним. Рик Хэмфри кивнул. Я тоже об этом подумал. Он повернулся к нему. Я хочу, чтобы о произошедшем немедленно повістили наших управляющих объектами и охрану. Дайте им описание эрчимболта. Еще дайте описание машины, на которой он ездит. Накажите нашим людям смотреть в оба и докладывать обо всём подозрительном и необычном. Мы уже становились его целью, и он вполне может взять нас на мушку снова. Я сразу займусь этим, сказал Нейм и подумал: "Неужто этот день никогда не закончится?" Гёргос напевал незамысловатую мелодию. Он решил, что сегодня ему сопутствует удача. Он ехал уже около часа с четвертью и был почти у места, где планировал спустить лодку на воду. Его Volkswagen явно не привлёк внимания, вероятно, отчасти потому, что он ехал аккуратно, соблюдая правила дорожного движения и ограничения скорости. Он также избегал автострад, где встреча с патрульной машиной была более вероятной. Сейчас он ехал по гравийной дороге. До первой цели оставалось меньше мили. Через несколько минут показался кайо тривер. В этом месте река была широкой, к ней вплотную прижимался подлесок. Дорога заканчивалась в 30 ярдах от берега. Здесь он остановил машину. К облегчению Георгоса, поблизости не было ни души, чтобы подтащить к воде лодку и снаряжение. Ему понадобилось с полдюжины ходок. он чувствовал все нарастающее возбуждение и восторг перед первой поездкой в лодку из упаковки и надуйте ее насосом, который идет в комплекте без проблем накачав лодку он столкнул ее на воду и привязал веревкой к дереву затем принялся грузить баллон со сжатым воздухом маска ласты водонепроницаемый фонарь пояс, надувной жилет для плавучести при грузе, гидравлический станок для резки металла и проволочные кусачки. Последними Гёргs погрузил в лодку цилиндрические бомбы. Всего он взял их восемь, каждая весила чуть больше двух килограммов. Он закрепит их на поясе. Гёргs решил, что восемь бомб максимум, которые он сможет нести. Таким образом, из 11 водяных насосов он сможет уничтожить лишь восемь. Этого хватит, чтобы вывести из строя большинство энергоблоков «Ла а может и все четыре. Гёрго с сожалением прочитал в воскресной газете, что пятый энергоблок Большой Лил уже вышел из строя и потребуется несколько месяцев ремонтных работ. Ну, может быть, после сегодняшних событий потребуется на несколько месяцев больше. Когда все было уложено, Гёргоs разделся, влез в гидрокостюм и отвязал фалень. Течение сразу же оттащило лодку от берега и мягко понесло вниз. Гёргоs помогал маленьким веслом. День стоял теплый и солнечный. И при других обстоятельствах могла бы получиться приятная экскурсия. Но сейчас его ожидали другие развлечения. Двигаясь вплотную к берегон, время от времени посматривал, не видно ли кого. Чисто. Далеко вниз по течению виднелось несколько лодок, но оттуда его едва ли могли приметить. Меньше чем через 10 минут показалась Ламисьён с её высокими трубами, и большим зданием, в котором находились котлы, и трубогенераторы. Ещё через десять минут он решил, что находится достаточно близко к станции и подрулил к берегу. В небольшой мелководной бухте он выбрался из лодки и снова привязал фалень к дереву. Затем надел баллон, жилет, маску ласты и пояс, прикрепив к нему оставшийся груз. Когда всё было сделано, он в последний раз осмотрелся и направился к реке, скользнул под воду и поплыл в 10 футах от поверхности прямиком к длинному низкому бетонному строению, где размещались насосы. Георга знал, что это строение имеет два уровня. В надводном размещались электромоторы, В подводном находились сами насосы. Именно в этот второй уровень он намеревался проникнуть. На пути к насосной установке он дважды быстро всплывал на поверхность, чтобы проверить цел ли его груз, затем также быстро уходил под воду. Вскоре он наткнулся на бетонную стену помещения с насосами. Теперь предстояло найти металлическую решетку, Нашу путь её помогло втягивающее течение. Решётка была поставлена, чтобы вместе с водой в насосы не попадали посторонние предметы. За ней находилась проволочная сетка в форме горизонтального цилиндра. Большой цилиндр задерживал мелкий мусор и время от времени поворачивался для очистки. Гёргас применил к решётке гидравлический резак по металлу. компактный инструмент, примерно 45 сантиметров в длину, популярную охотников за подводными сокровищами. Вскоре он проделал большой круг и потянул за металлические прутья. Вырезанная часть упала на дно реки. Видимость под водой была отличная благодаря проникавшему дневному свету. Открылся путь к цилиндру из проволочной сетки. Георгасу предстояло проникнуть в него и затем сделать второе отверстие в дальнем торце, чтобы пробраться в насосный отсек. Сетку он начал резать кусачками. Они были меньше, чем гидравлический станок, и висели на веревочной петле, надетой на запястье. Через несколько минут он проделал второе отверстие, убрав вырезанный круг сетки. Гергас протиснулся в отверстие, стараясь не зацепиться за края. Проплыв вперед, он опять взялся за кусачки. Вскоре сеть снова уступила, и он миновал ее. Теперь он находился внутри насосной станции. Через специальное отверстие в полу верхнего этажа виднелся первый насос. Гергас не боялся, что его затянет, как он выяснил, изучая документацию. Это случится, если он идёт на глубину, чего он, разумеется, делать не собирается. Подсвечивая себе фонарем, он начал искать место для установки первой бомбы. Уже обнаружив нужную точку на гладкой поверхности корпуса, Георг почувствовал сзади какое-то движение. Обернувшись, он увидел, что проволочный цилиндр, через который он проник сюда, Теперь равномерно вращается. Управляющим Ламисён был смышленый молодой инженер Боб Острандер. Он занял эту должность после того, как Даниэли, Олтертелбэт и двое других погибли в прошлом июле в результате взрыва на Большом Лиле. Боб Острандер, человек честолюбивый, конечно, хотел продвинуться по службе, но не таким образом. Даниэль был его хорошим другом, и они плодотворно сотрудничали. Их жены также были близки, а дети постоянно гостили друг у друга. После гибели Даниэля Острендер затаил яростную злобу на террористов вообще и в особенности на так называемых друзей свободы. Когда днем во вторник пришел Телетайп, предупреждающий, что Георг Сарчемболт, лидер друзей свободы, может предпринять новое нападение на ГСПЛ. Бупострандэр объявил полную боевую готовность. По его указанию ламисьон тут же проверили на предмет возможных незваных гостей. Ничего не обнаружив, сосредоточились на границах электростанции. Паре патрулей по два человека в каждом приказали постоянно курсировать по периметру ограды и сообщать о любой подозрительной активности или признаках проникновения. Охрана на главных воротах получила задание не пропускать ни единой души, кроме работников компании. Все исключения строго через управляющего. Бу Острандер позвонил шерифу округа и узнал, что тот также получил информацию о Георге Сярчэмболте и его Volkswagen. По настоянию Острандера шериф изменил маршрут двух своих патрульных машин. вменив им в обязанность наблюдения за дорогами в районе Ламесьён. Примерно через 20 минут после звонка Боба Острандра в 2:35 шериф сообщил, что на берегу Кайо-Тривер в полумиле от станции обнаружен пустой Фольксваген. Возле него валялась упаковка от надувной резиновой лодки. Люди шерифа начали интенсивные поиски Арчимболта. Один из них скоро будет на реке со своей моторной лодкой. Острндер сразу же отправил несколько человек из своего персонала патрулировать тот берег реки, на котором находилась станция. Они должны были подать сигнал тревоги при виде любой лодки. Кабинет Острндера стал чем-то вроде центра связи. Примерно через 10 минут шериф позвонил снова. Он только что получил радиосообщение, что пустая резиновая лодка обнаружена в небольшой бухте, которую они оба знали. Похоже, что парень сошел на берег и рассчитывает проникнуть через ваше ограждение, сказал шериф. Все мои люди, находящиеся на дежурстве, уже на пути к вам. Я тоже приеду. Не беспокойтесь, мы его обложили. Бупостер Острандер положил трубку. Уверенности шерифа он не разделял. Он помнил, что лидер друзей свободы уже проявил себя человеком изворотливым и изобретательным. Алис через забор, особенно при дневном свете, не имело смысла. И вдруг его осенило. Акволанг. Вот почему ему понадобилась лодка. Этот сукин сын пробирается под водой в насосное помещение. Он выбежал из своего кабинета. Дежурного техника он нашел среди патрулировавших на берегу реки. Нашли что-нибудь? Ничего. Идём со мной. Пока они шли к насосному помещению, Острендер рассказал технику о своей догадке. У передней конечности насосной станции, где она выступала в реку, была открытая дорожка. Они направились по ней к металлическому смотровому люку, расположенному посередине дорожки. Двое мужчин открыли люк, затем наклонились и посмотрели вниз. там виднелась верхушка цилиндра из проволочной сетки. Ничего необычного. Устрендр сказал технику: "Проверните цилиндр". Через несколько мгновений электрический механизм начал вращение, и Устрендр увидел первую прорезанную дыру. Он продолжал смотреть, когда показалась вторая дыра, всякие сомнения развеялись. Он проник внутрь Продолжайте вращать цилиндр, закричал Острендер, вбегая в насосное помещение. Теперь, подумал он, Арчимболту не выбраться. С полным хладнокровием, как и подобает инженеру, он остановился, просчитывая возможные варианты поведения террориста. Где-то внизу плавает Арчимболт, несомненно, с бомбой или бомбами. Куда он направит взрыв? есть две возможные цели насосы или расположенные за ними конденсаторы если будут взорваны насосы то это выведет из строя все энергоблоки ламисён по крайней мере на несколько месяцев но бомба в конденсаторах ещё хуже их восстановление займёт не меньше года бо пострандер разбирался во взрывчатых веществах Он изучал их в инженерной школе, да и впоследствии интересовался вопросом: пятифунтовая динамитная бомба размером не больше буханки хлеба могла пройти через насосы и попасть в конденсаторы. Возможно, Арчимболт уже запустил такую бомбу или собирается это сделать. Всё, что ему для этого нужно, так это установить часовой механизм и отправить бомбу по течению, она сама найдёт дорогу. конденсаторы надо защитить. А Значит, нужно остановить электростанцию. Сейчас же. Боб Острандер подошел к телефону, висевшему на стене, и набрал номер центра управления. Гудки. Щелчок. Главный оператор. Это Острандер. Немедленно остановите все генераторы и прекратите циркуляцию воды. Реакция была мгновенной. Вы повредите диски турбины, а кроме того, мы должны предупредить центр энергии. Немедленно выполняете, вашу мать, сорвался на крик Острендор. Он понимал, что в любой момент взрыв может разорвать насосное помещение или конденсаторы. Я знаю, что делаю. Остановите подачу. Остановите сейчас же. Всего того, что происходило наверху, Георгас, конечно, не знал. он понимал, что до тех пор, пока цилиндр вращается, выбраться ему отсюда не удастся. С самого начала он учитывал вероятность своей гибели, но ему не хотелось умирать так, в ловушке. С нарастающей паникой он подумал: "Может, цилиндр остановится, тогда он сможет вырезать другие отверстия". Он метнулся к сетке, чтобы осмотреть её. И в этот момент кусачки, прикреплённые к его запястью веревочной петлёй, сорвались с руки, развязался узел. Он видел, как яркие жёлтые ручки кусачек скрываются в глубине. Инстинктивно Гёргос оттолкнулся от насоса и нырнул за ними. Он почти дотянулся, когда почувствовал внезапный напор воды и понял, что опустился слишком глубоко. Его was Он дернулся, чтобы всплыть, но поздно. Вода с неодолимой силой затягивала его. Отпустив манжету к трубки, он закричал. Вода заполнила легкие. а затем двухметровые лопасти захватили его и разрубили на мелкие части. Воздушный баллон также был разрублен. Бомбы теперь уже безвредные прошли через насосы. А секундой позже все насосы замедлились и остановились. В центре управления оператор, который только что нажал одну за другой четыре красные кнопки, радовался, что ответственность лежала не на нём. Придётся попотеть молодому острандеру. Объясняя, почему он без предупреждения остановил четыре блока Ламисьён, лишив потребителей трех с лишним миллионов киловатт мощности. А ведь полетели еще и диски турбины, на их ремонт потребуется часов восемь. Когда он записал в журнал время три часа две минуты, начались телефонные звонки из диспетчерского центра энергокомпании. Какого чёрта у вас происходит? Вы нам тут всё отключили. Бу Пострандр не сомневался, что его решение остановить все энергоблоки верно, и готов был доказывать это где угодно. Повреждение дисков турбины, невысокая цена за спасение конденсаторов. Сразу после распоряжения об остановке Острандр вместе с дежурным техником проверили конденсаторы. и вскоре наткнулись на несколько металлических предметов цилиндрических бомб не зная насколько они опасны Острандры техник подхватили цилиндры и побежали к реке чтобы выбросить их вернувшись к конденсаторам и еще раз осмотревшись Острандр не заметил больше ничего необычного возможно арчимболт все еще находится в насосной А, может его спугнул вращающийся цилиндр. Нужно вернуться в насосную станцию и решить, что делать. Уже перед самым уходом он заметил, что конденсатор забит. Он наклонился и потянулся, чтобы достать часть мусора, но остановился, почувствовав тошноту. Это была вся в каких-то пятнах человеческая рука.